Глава четвертая. Домович. На границе пустоши. «Собраться! Я кому сказал собрать строй? Еще немного, и мы вырвемся! Давайте, братцы, еще немного! Граница пустоши уже рядом! Там уже будет легче!» Прокричал здоровый мужик, весь в ранах, в порубленных доспехах, сжимающий в правой руке меч с обломанным концом, а в левой — погрызенный щит. Около двенадцати сотен еле стоящих на ногах солдат, сомкнув щиты, медленно двигались в сторону видневшегося вдалеке леса. Одиннадцать дней они, отбивая атаки нечисти, отступали, не желая сдаваться, ведь участь их была незавидна, и вчерашние соратники бросались на них, будучи воскрешенные личами. «Это невероятно!» но им практически удалось вырваться из проклятых земель, во что изначально никто не верил. Полторы тысячи солдат тогда смогли построить строй в Черепаху и медленно отступать, оставляя раненых, не способных самостоятельно идти, а иных и убивая по их просьбе. Здесь не было жалости и милосердия, только холодный расчет. Кто не мог идти, оставлялся отходившим отрядом. При отступлении выжил каждый двенадцатый, а сколько еще останется лежать в землях пустоши, неизвестно. Враг хоть и снизил напор, но не оставлял их ни на минуту, продолжая атаковать раз за разом. Единственное, кого они тащили на себе, так это лишенных сил магов, которые иногда могли отразить атаки вражеских магов, превратившихся в личии после смерти. «Все, я больше не могу. Оставьте меня, братцы!» — проговорил один из ветеранов, опускаясь на песок, покрытый редкой растительностью. Подбежавший сержант, который отдавал всем приказы, подскочил к нему и двинул оплеуху со всего маха. «Встать, я сказал! Встать, боец! Твоя жизнь принадлежит императору, и я приказываю тебе встать и занять строй! Или твое имя и твой род будут висеть на доске позора, а семья...» Выгнанность с территории Империи!» С трудом, со слезами на глазах, пожилой легионер поднялся. По его щекам текли слезы, но никто не сказал и слова. Все и так были на последнем издыхании. Многие уже не держали щит, а волокли его по земле, вскидывая только во время редких атак нежити, кружившиеся на удалении от отряда. «Через два километра будет привал! Соберитесь, братцы!» «Империя смотрит на нас! Я не позволю вам сдохнуть тут, в самом конце пути!» Прокричал легионер, помогая подняться солдату, стоящему рядом. Известие о скором привале подстегнуло многих и придало сил. Только вот смогут ли они дойти, оставалось большим вопросом. «Сержант, я могу отправить вестника за помощью. Тут рядом несколько замков, возможно, они смогут помочь нам». «Сами до границы империи мы не дойдем», — проговорил пожилой маг, которого поднесли к командовавшему всеми выжившими сержанту. «Сколько они будут добираться до замка и обратно?» «Я отправлю личного фамильяра, но на это уйдут все мои силы. Обещайте, что не бросите меня», — проговорил маг. «Что за фамильяр?» — спросил сержант. «Дух Феникса, полукровка. Мне нужно отдать ему очень много маны, поэтому выложусь на полную». «И даже использую жизненные силы. Иначе боюсь, что через сутки нас возьмут обессиленными», — ответил маг, смотря в глаза сержанта. «Хорошо, мы позаботимся о вас, насколько это возможно в этих условиях. Поддержка нам действительно не помешает. На привале отправляйте». Замок Когда я показал Ольге нарисованную пентаграмму и объяснил, что я собираюсь сделать, Она обрушилась на меня с критикой. «Да ты идиот! И с кем я связалась? Ты хоть знаешь, что за участие в этом обряде? Нас обоих ждет смертная казнь! Тебя не спасет даже твое баронство!» «Ты не понимаешь. Я не собираюсь призывать существ из Нижнего мира. Да и невозможно это. Посмотри, сколько тут рун Магии Света и других светлых конструктов. Ни одна тварь не сможет пробиться оттуда, сюда. Тем более, портал приготовил не я и не ты. а его активацию можно считать случайностью. «Посмотри, основной магический накопитель тут уже сотню лет собирает ману из окружающего мира. Мы призовем моего друга и попробуем протащить его сюда. Он поможет мне узнать, что происходит в моем мире и поможет освоить артефакторику», — ответил я. «В каком мире? Боги, с кем я связалась? Ну почему первый парень, которого я полюбила и доверилась, оказался служителем темного культа?» «За что мне это все?» — начала прочитать девушка. «Так, ты определись, помогаешь ты мне или я делаю все сам, на свой страх и риск? Скажу честно, твоя помощь мне очень нужна. Я никогда не сталкивался с такими сложными порталами. И если что-то пойдет не так, и не дай боги, какая-то сущность попытается пролезть сюда, ты нарушишь контур пентаграммы. И да...» «Я сам из другого мира попал сюда, идя по следу князя, которому служу, и с дочерью которого я помолвлен», — проговорил я и тут же пожалел об этом. «Что? У тебя еще и баба есть? Так какого ты набросился на меня?» «Нет, точно. Нужно тебя убить и спрятать тут. Пусть лучше ты для всех исчезнешь, чем все узнают о моем позоре. Связаться с парнем, который помолвлен, да еще и с княжной». «Найду ту суку, которая подсунула мне этот любовный артефакт, и прибью ее! Может, сразу расскажешь мне обо всех своих бабах? Может, ты еще и тайно женат?» — выкрикнула Ольга, все больше распаляясь. «Почему тайно?» — спросил я, совершенно перестав контролировать ход нашего разговора. «Мне бы помолчать и рассказать обо всем позже, когда девушка успокоится. Но меня почему-то тянуло выяснить наши отношения». «Прямо сейчас. Возможно, сказывается мое желание немного отомстить за использование на мне артефакта. А может, желание поставить девушку на место, ведь это не я затащил ее в постель, а фактически это сделала она, активировав артефакт». «Что? Что ты сейчас сказал?» Расширив глаза и начав задыхаться от возмущения, выговорила девушка. «Ну, у меня есть наложница, фактически жена. Так получилось, что она спасла мне жизнь, и я не мог поступить по-другому. При этом нас связывает сложный магический обряд. И вообще, она ведьма». «Ведьма? Так, все, стоп. Я больше ничего не хочу о тебе слышать. Чувствую, если ты скажешь еще хоть слово, я тебя точно убью. И пусть меня после этого казнят, но ты просто невыносим». «И нет». «Ту, сук подсунувшую мне артефакт, я не убью. Она будет у меня мучиться год. Нет, пять лет и умолять меня о скорой смерти!» Практически прокричала Ольга, после чего внезапно упала на колени и, закрыв лицо руками, зарыдала. Такого я точно не ожидал. Поэтому некоторое время стоял в растерянности, но понял, что если сейчас не попробую успокоить девушку, Отношений между нами не будет. Подойдя, я присел на колени и попытался обнять Ольгу, на что она начала вырываться, и мне пришлось использовать свою силу. Успокойся, все не так плохо, как кажется. Помолвка с княжной это больше политический брак, и отказаться от него я не могу. И вообще, в моем мире многоженство в порядке вещей. Соврал я. Еще несколько минут девушка пробовала вырваться. после чего сдалась и позволила обнять себя. Чтобы ее успокоить, потребовалось полчаса. Конечно, мои слова не сильно ее успокоили, но, похоже, она решила, что раз мои женщины остались в том мире, то в этом я не связан с ними никакими обязательствами. А значит, нашим отношениям ничего не мешает. Расстраивать ее и сообщать, что учиться в академии я поступил именно с целью вернуться в тот мир, Не стал. Хотя уверен, что в будущем мне это доставит немало проблем. Когда Ольга успокоилась и привела себя в порядок, она спросила. «Все, я успокоилась. Расскажи, что от меня требуется?» Я напитаю контур пентаграммы и попробую, открыв портал, притянуть сюда моего знакомого. Ты должна следить, чтобы этим порталом не воспользовались другие с целью проникнуть в наш мир. При угрозе проникновения используй истинный свет. «А если сущность начнет прорываться, разорви вот это плетение, и портал схлопнется, разорвав того, кто захочет проникнуть сюда», — рассказал я, указав на основание пентаграммы. «Хорошо, я постараюсь сделать так, как ты сказал». Встав в очерченный круг, я положил руки на магический шар, который установил на специально изготовленной площадке с пятью опорами, покрытыми рунами, которые будут проводить энергию из шара к пентаграмме. Почувствовав всю мощь, заключенную внутри, скопленную за сотни лет, поднял правую руку и начал создавать сложный конструкт, который должен накрыть пентаграмму, активировав ее одновременно. Это позволит избежать ненужных мне участников, позволяя все сделать самостоятельно. Мое умение разделять сознание и ускорять собственное время этому поспособствует. Не уверен, что местные маги смогут сделать что-то подобное, хотя и их мощь в магическом плане намного больше моей, зато манипулирование сложными конструктами у меня на высоте. Только это мне позволяло победить в схватках с предыдущими магами, хотя общая скорость формирования заклинаний у меня и низкая. Конструкт, или простым языком «заклинание», получилось сложить и требовало неимоверной концентрации. Одна ошибка — и этот зал... разорвет от магических возмущений, уничтожив все вокруг на десятки метров. Поэтому я не торопился, стараясь рисовать и наполнять магические линии скрупулезно. Это требовало неимоверных усилий, но торопиться было нельзя. И когда я закончил с конструктом, то, накладывая его на уже существующую пентаграмму, с облегчением выдохнул, заметив дрожь в руках. Пентаграмма внезапно вспыхнула по границам нарисованных линий, постепенно наполняясь входящей энергией из окружающего пространства. В центре возникло сияние, а сам воздух загудел, показывая невероятную мощность проходящих по контурам магических потоков. Честно сказать, на такую мощь я не рассчитывал, но отступать уже поздно. Нужно как можно быстрее завершить начатое. Амулет... данный мне Домовым, засиял, и из него в воздух выплыли капля крови и волосок, который поместил Домовой внутрь для связи с ним. Внезапно небольшая вспышка сформировала портал, который на удивление был прозрачным, и я увидел чердак дома в Данкове из предыдущего мира, где я оставил княжну и Алёнку. Домовой, уставший, оглянулся, всматриваясь в портал, и произнёс — «Господин, что вы там делаете?» «Ты нужен мне, и я хочу переместить тебя в другой мир, где ты поможешь мне освоить артефакторику». «К сожалению, портал односторонний, и повторно использовать его не удастся. Да и мощности его не хватит, чтобы переместить меня. А вот перенос тебя в мой мир должен получиться. Только решай быстрее, времени практически не осталось. Мана накапливалась сотню лет и быстро расходуется», — сказал я. «Я готов, господин, следовать за вами. Только позвольте захватить несколько книг. Они тут, рядом. Мне потребуется одна минута, чтобы захватить их и оставить записку, куда я ушел», — проговорил Домович. «Постарайся сделать это побыстрее, иначе накопленной маны может не хватить», — ответил я, ощущая, как быстро пустеет накопитель. Домовой исчез и появился у портала через минуту, сказав «Готов». «Секунду». сказал я, расширяя портал под его размеры, после чего добавил «Все, иди быстрее». Домовой шагнул вперед, касаясь портального окна. Конструкт задрожал, и я почувствовал, как возникло сильнейшее напряжение, не позволяющее проникнуть домовому в наш мир. Но на этот случай у меня были заготовки, а именно кровь единорога, хотя для этих целей лучше подошло бы его сердце, но и крови хватит. чтобы разрушить защиту этого мира, тем более в проклятых землях уже работает портал, который дестабилизирует ее. Против одиночного напора он не выдержит. Домовой медленно проходил в наш мир, как сквозь желе. Сказывалась разница временного потока, а ведь на той стороне в этот момент время практически остановилось. Только благодаря полю вокруг портала я смог поговорить с Домовым, а то разговор у нас не получилось бы. «Кто-то пытается проникнуть следом, и этот кто-то невероятно силен. Мне использовать магию света?» — обеспокоенно спросила Ольга. «Рано. Сейчас это только насторожит его. Нужно дать ему возможность почувствовать нашу слабость и брешь в защите портала. Я пока попробую отвлечь его обычным защитным заклинанием. А ты будь наготове. Как только любая часть его тела проникнет в этот мир, врубай истинный свет, настолько мощный, насколько сможешь это сделать». «Это демона и просто так его не убить. А вот навредить ему мы сможем. У меня к ним старые счеты, сказал я, активируя защитные артефакты, подготовленные специально для этого. «Хорошо, что позвал Ольгу. Моих сил и заготовок для этого точно не хватит». На демона я не рассчитывал, и, похоже, я знаю, кто это сюда лезет. Мой старый знакомый, пытавшийся подчинить мою душу. А значит... Нужно его показательно наказать. Он мне немало задолжал. После срабатывания артефакта с кровью единорога защитная пелена немного отступила, и дымовой быстро проскочил в мою сторону, пробежав через светящуюся пентаграмму. Следом за ним появилась красная рука демона, которая пыталась проникнуть в наш мир, расширяя портал. Защитный артефакт сработал, и рассыпался в пыль, не выдержав энергии, поступающей из другого мира. «Давай на полную!» — крикнул я, пытаясь разорвать связь магического накопителя с пентаграммой, но это не помогало. Хуже всего, что я не мог оторвать свою руку от шара, а мана, как и моя жизненная энергия, начали перетекать в портал. Ольга вскинула руки над головой и, произнеся заклинание «ключ», активировала свой дар. Необычайно яркий свет ослепил меня, снеся магическую призму всевидения, как и вообще все конструкты, наложенные в подвальном зале. В голове раздался яростный рык, после чего пентаграмма не выдержала, взорвавшись. Последнее, что я запомнил, так это то, что меня отбросило на несколько метров назад и впечатало в стоящую стену. Себя я пришел от вливания в мое тело чистой живы, которая насыщала потревоженные магические каналы и восстанавливало нарушенную структуру магических ядер во мне. С трудом открыв глаза, увидел висящий магический шар под потолком, освещающий все вокруг, и склонившихся надо мной Ольги и Домового. Ты вообще чем думал, когда решил открыть портал? Ты хоть представляешь, что могло произойти, прорвись этот демон в наш мир? Он ведь шел целенаправленно за тобой. Я уже не раз за сегодня пожалела, что вообще познакомилась с тобой. Но теперь тебе придется рассказать все, что ты знаешь, и о том, откуда ты на самом деле попал в наш мир». «Давай не сейчас, позже. Мне нужно прийти в себя». «Да, и ты права. Я знаком с этим демоном, если наши отношения так можно назвать. Он просто пытался заполучить мою душу». «А я отказался служить ему, но не оставляет попыток захватить меня и сделать своим рабом», — ответил я, пытаясь подняться. «Хорошо, отложим этот разговор до вечера. Тут уже делать нечего. Взрыв уничтожил все следы, а моя магия света уничтожила все следы проникновения нечисти в наш мир. Пойдем, провожу тебя в твои покои, а по дороге ты расскажешь, когда и где ты познакомился с духом дома». сказала Ольга, поддерживая меня, чтобы я не упал. «Духи дома? Так мы называем этих существ. Раньше они были широко распространены в нашем мире, но несколько сотен лет назад ушли практически все в другой мир, слишком не любили их светлые. Те постоянно вносили хаос в жилища, где они жили, и их стали выселять из домов и замков, хотя позже и признали, что это было ошибкой». «Слишком много они делали полезного для поддержания жилищ и домов, но поняли это слишком поздно. В Империи я не слышал о них уже давно, а вот в вольных государствах и далеко на севере они еще сохранились», — ответила девушка. «Он тоже беженец из мира, который подвергся вторжению темных тварей. Тот мир, где у меня наложница и невеста, тоже не мой родной. На самом деле, я...» Из так называемого технического мира, где практически полностью отсутствует магия, но давай все-таки отложим разговор на вечер, сказал я, выходя из потайной двери. Только вот стоящий перед ней Курт сообщил мне, что моя тайна давно не является тайной, раз он смог так легко найти меня. Господин барон, тут прилетел вестник с письмом. Он в руки не дается. Вероятно, кто-то прислал письмо владельцу замка! Доложил он, как только мы все вышли из потайного хода. «Поставь здесь стражу, раз этот ход не является секретом, и проводи нас к нему», ответил я, стараясь придать себе бодрый вид. «Не стоит показывать окружающим, что я плохо себя чувствую».